Он сладостно потянулся, да так и замер в этой нелепой позе. От угла по Гауза отделился и быстро-быстро покатился навстречу низенький проворный силуэт. Совсем догляд нужен. Куда вы все без пыжова? Куда?» Пропадете, как щенята слепые! пропадете. Фандорин рванулся вперед, однако в руке губернского секретаря сверкнуло нехорошим блеском что-то металлическое. «Это вы правильно, клубничные мои, рассудили. Вы разумный отрок, я сразу определил. Это ведь что у меня, знаете? Жуткая штука. На здешнем разбойничьем жаргоне смешер называется. Вот сюда, изволите ли видеть, две разрывные пульки вставляются». Те самые, что Санкт-Петербургской конвенции 68-го года запрещены. Да ведь преступники, расушка злодеи, что им человеколюбивая конвенция. А пулька разрывная, как в мягкое попадет, вся так лепесточками и раскрывается. Мясо, косточки, жилки всякие в сплошной фарш преображает. Вы уж ласковый мой полигонечку. «Не дергайтесь, а то я с перепугу выпалю, а потом не прощу себе такого зверства, каяться буду. Очень уж больно, если в живот попадет. Или еще куда-нибудь в той области». «Искариот! Продал отчизну за тридцать серебряников!» «Как изрек великий держаин, непостоянство доля доли смертных. Ты и зря вы меня обижаете, дружочек». Не на тридцать секлей я польстился, а на сумму гораздо более серьезную, аккуратнейшим образом в швейцарский банк переводимую, на старость, что под забором не колеть. А вас-то, дурашку, куда занесло? На кого тявкать вздумали? В камень стрелять, только стрелы терять. Это же силище, пирамида Хеопсова, лбом не сковырнешь». «Вот и хорошо, вот и славно, что вы до самой кромочки дошли, а то легко ли мне такого упитанного юношу до воды потом волочь? Вы, Яхантовый мой, не тревожьтесь, Пыжов свое дело знает. Хлоп — и готово. Вместо красной личика красно кашется. Если и выловят, не опознают, а душа сразу к ангелам воспарит». Не успела она еще нагрешить, душа-то юная. Фандорин бросил отчаянный взгляд на пустынный берег. Никого, ни единого человека. Это уж точно конец. <связывая> И Эрас Петрович, качнувшись назад, с истошным воплем рухнул в реку.